«Какой же вы представляете себе настоящую Луцию?» — спросила снизу принцесса, смеясь. «Например», — ответил, прячась от нее Василий, «в виде танцовщицы Фаиды, верхом на спине философа, в состоянии приятного опьянения, вот это была бы интересная задача». Рослая Луция встала на цыпочки, схватила его, стащила с руки статуи. «Ей лично уважение не нужно», — заявила она миролюбиво, «но малыш рассердился бы, если бы услышал столь непочтительные речи». «Особенно теперь», — обратилась она к Осифу. «когда здесь скоро будет ваша еврейка, ваша береника, я должна быть тем безупречнее». «Вы, евреи, причиняете нам очень много хлопот», — вздохнула она. «Впрочем, он принадлежит к приятному сорту евреев, не правда ли, Белочка?» Обратилась она к Василию. Иосиф рассердила, что она говорит о нем, словно его здесь нет. Все же, когда она села в носилке, он спросил, настойчиво глядя на нее своими горячими глазами. «Можно мне принести вам новую редакцию моей книги?» «Принесите, мой милый», — отозвалась она. Эти слова тоже были сказаны вскользь. Но когда слуга хотел затянуть занавески, она жестом остановила его и, сдвинувшихся в путь носилок, посмотрела на Иосифа, улыбаясь закрытым ртом, немножко насмешливо, очень призывно. Ее лоб под высокой прической, сложенной из множества локонов, был чистым и детским. в выражении широко расставленных глаз над длинным крупным носом бесстрашным и жадным. Иосиф же улыбался про себя и уже не сердился. В неурочный час в доме Иосифа появился стеклодов Алексий, которого из всех римских евреев Иосиф считал своим лучшим другом. Когда-то во время осады Иерусалима Алексий остался в нем ради старика-отца, не желавшего покидать родной город. Он пережил там незабываемые ужасы, Вся его семья погибла жестокой смертью. Его самого Иосиф в последнюю минуту вызволил из лагеря военнопленных, где содержались евреи, предназначенные для травли зверями и для военных игр. Этот многоопытный человек со своими передовыми методами производства сумел выдвинуться и в Риме. Правда, его статная полнота и свежий румянец исчезли навеки. веки. Черный блеск бороды поблек, и все, что он говорил и делал, было овеяно тихой и мудрой печалью. Иосиф чрезвычайно дорожил этим другом. Его жизнь служила примером того, как можно без особой внутренней борьбы быть одновременно и хорошим евреем, и хорошим римским подданным. Сегодня этот обычно столь спокойный человек казался взволнованным, его тусклые печальные глаза оживились. Два нежданных гостя появились в его доме. Девушка из Иудеи, вернее, женщина в сопровождении десятилетнего мальчика, причем обоих он раньше не знал. Это была первая жена Иосифа Мара со своим сыном Симоном. Алексею женщина и мальчик очень понравились. Но Иосиф казался смущенным, недовольным. «Почему эта женщина приехала именно к Алексию?» – спросил он. От того, что она слышала уже в Иудее, будто он друг Иосифа. Зачем она оказалась в Риме, продолжал рассказывать Алексий, этого она ему не открыла. На все его вопросы она отвечала кроткой, таинственной и лукавой улыбкой. Она только попросила его пойти к доктору Иосифу Бен Маттафию, священнику первой череды, другу императора, ее господину и бывшему супругу, чтобы он, хотя некогда и отверг ее, допустил пред лицо свое сына своего, Симона, Еники, первенца. В течение всех этих десяти лет Иосиф не видел ни первой жены, ни сына, и мало о них думал. Он довольствовался тем, что высылал обещанную ренту. Мара жила сначала в деревне, в его имениях, затем перебралась в город, в приморский город Кисарию чтобы маленький Симон мог поступить в школу. Мара не отвезла бы его в Емнию, этот центр иудейской учености. Но Иосиф опасался, что там его сын будет плохо принят, и поэтому пожелал, чтобы Мара жила с мальчиком в столице страны, в Кесарии, население которой состояло почти из одних греков и римлян. Евреям въезд туда был затруднен. Требовались особые паспорта, Но управляющий Иосифа Феодор Бар-Феодор очень быстро добыл для Мары и для мальчика нужное разрешение. В этом городе она и прожила последние годы, тихо, покорно, не беспокоя его. Каждый год на праздник кущей она в смиренном письме сообщала ему, что они с сыном здоровы и благодарят его за доброту. Теперь, впервые с тех пор, как он знал ее, Она приняла самостоятельное решение и приехала, не спросясь его в Рим. Он с ней развелся. Он подвергся публичному бичеванию, чтобы получить этот развод. Жена, созданная из ребра его, это Дарион. Первенец его сердца – это Павел. Зачем вдруг появилась Мара? Что взбрело ей на ум? Чего она хотела? Самое лучшее — отправить ее обратно в Иудею, не повидавшись, сделав ей строгое внушение. Он пытался вновь представить себе, как она после объятий Веспасиана пришла к нему униженная, похожая на раскрашенный труп.